Вопрос 79. Пол гражданский и акушерский. Разве есть здесь разница? Доктор, у меня борода не растет. Ничего удивительного, вы ведь женщина. Что? Я еще и женщина? Из записок сексолога. Гражданский пол, паспортный, акушерский, иногда его называют еще аскриптивным. Это тот пол, который официально регистрируется при рождении ребенка. Но бывает, что родившегося ребенка записывают мальчиком, а по хромосомному набору он оказывается девочкой. Бывает, что гражданский пол женский, а на самом деле реальный пол мужской. Такие ошибки при определении пола потом трудно исправить, тем более если родители воспитывали мальчика как девочку, а девочку как мальчика. Подробнее я расскажу об этом, когда дойду до вопросов, связанных с переделкой пола. Истинный пол – гонадный, гонады – половые железы, идентифицируется по основному показателю половой принадлежности – гистологическому строению половой железы. Гражданский, паспортный, акушерский – это синонимы при слове «пол». Такой пол может не совпадать с истинным полом.